Глава шестнадцатая Шум крови оглушал. Сердце билось неровно, то яростно ускоряясь, то уныло замедляя свой бег, словно отказываясь верить в происходящее. Но как так просто поверить? Это ведь шторм, наглый драконище, который бился за меня с тенями. Он только сегодня дарил девочкам подарки и помогал нам с готовкой, а Катрина, казалось, отпустила свои обиды, начала открываться. Но теперь я наблюдала, как они подлезают под брезент палатки, скрываясь от наших взглядов, чтобы продолжить начатое. Как только они исчезли, я растерянно заморгала, борясь с подступающими слезами, Хотелось броситься за ними, устроить грандиозный скандал и высказать обоим все, что я о них думаю. И в то же время сердце ныло от разочарования. В груди было больно и тоскливо, и казалось лучше спрятаться ото всех и пережить эти грустные моменты в одиночестве. Не зная, что предпринять, я неуверенно посмотрела на Коллинза, Лицо мужчины закаменело, напоминая злую восковую маску. «С моей невестой!» — пророкотал он глухо, двинувшись к палатке, в которой скрылись влюбленные. Я последовала за ним, все еще сомневаясь в необходимости выяснения отношений. Ведь и так все ясно. Не проще ли просто завтра потребовать у шторма снять кольцо?» «Хотя... это можно сделать и сейчас. Но мне бы не хотелось сейчас идти к ним, тем более они наверняка уже приступили к основному. А видеть своего близнеца с мужчиной, который стал у меня первым... Странно и больно. Я же не мазохистка, в конце концов». Мы подлезли под брезент и оказались в просторном пространстве палатки. Что ж, начать они не успели. Лежали на уложенной шкурами кровати и целовались, пытаясь избавиться от одежды. Катрина испуганно вскрикнула, когда к ним подступил Коллинз. Они прервались и вскочили на ноги. Сестра, оценив взглядом происходящее, поспешила спрятаться за спину шторма. «Потрудитесь объяснить, что происходит», — грозно потребовал Коллинз. «А мне не надо ничего объяснять». Выступив вперед, я вытянула руку с кольцом. «Сними». «Нет», — категорично ответил Шторму, прямо сузив темные глаза. «Что?» «Не сниму», — пояснил он. «Мы поговорим и все решим». «Что тут решать? Ты же...» «Василиса, позднее мы обсудим случившееся. Оборвал он меня строго. Сейчас будут разговаривать мужчины». «Да, леди Василиса», — подключился Коллинз. «Раз так обстоят дела...» «Вы серьезно? задохнулась я от возмущения. «Ну ладно, не будет никаких разговоров», — припечатала. Сорвав подаренную штормом цепочку, бросил ее на пол и стремительно вылетела из палатки, оставив мужчин выяснять отношения между собой. Теперь в груди разгорался пожар ярости. «Даже словечко от меня не дождется. От кольца сама избавлюсь. Ничего, все наладится. Поболит немного и забудется. Зато в следующий раз буду умнее». Правильно Виена говорит. Головой надо думать, сердце обманывает. Вась, я тебя везде ищу, на ритуал же надо. Словно почувствовав, что я ее вспомнила, ко мне подбежала Виена. Ты чего там делала? Там? Ничего, буркнула, стараясь говорить спокойно. Сегодня праздник, ни к чему портить близким настроение. «Катрину не видела? ее тоже найти не могу». «Не видела. Пошли. Не придёт, так без неё проведём ритуал». «Поссорились, что ли?» — уточнила Виена, когда мы двинулись к ожидающим нас Уиллу и Брин. «Можно и так сказать». «А чего в той палатке делала?» «Ничего». «Почему такая смурная? А заколка откуда? Шторм подарил?» Она указала на мои волосы. Нет, Коллинз, я коснулась заколки уха. Даже не помню, когда ее надела. Хотя после случившегося и неудивительно. Отчего чего ты его подарки таскаешь? Шторм же разозлится. Я не ответила, стараясь игнорировать озадаченные, обеспокоенные взгляды девушки. Сейчас лучше молчать. «Завтра поговорим на свежую голову и выгоним гадюку Катрину из дома». Ох, ритуал на этот раз прошел мимо меня. Я даже не ощутила прежнего прилива сил. Наоборот, на плечи навалилась усталость, злость сменилась апатией. Проигнорировав предложение близких вернуться на праздник, я пошла домой». Тем более вечерело, скоро все и так разойдутся. Думала, не засну, но выключилась, стоило лечь на кровать, а проснулась рано утром, словно по будильнику. В окно сквозь плотные шторы пробивались первые лучи солнца, кровать Катрины была не тронута. Неужели ночевала у шторма? Вполне возможно, учитывая, что в этой ситуации... Колинзу оставалось только разорвать помолвку. На кухне уже суетилась Виенна, готовила мне завтрак. На печи посапывал Уилл. Похоже, возня девушки не мешала ему видеть сны. Да и Брин не видно. Видимо, тоже еще спала. «Я еду собрала вам в дорогу. Должно на несколько дней хватить. Собирайтесь, каша поспела». Сообщила она, не оборачиваясь ко мне от печи. Я быстро привела себя в порядок, переоделась в брюки с рубашкой и села завтракать. В мыслях царило опустошение, а предстоящий поход, в котором будет принимать участие и шторм, расстраивал. Но нужно скорее разобраться с этой проблемой, и тогда тенеборцы покинут Данмери. «Катрина спит еще?» Виена поставила передо мной тарелку с кашей. Девушка хмурилась, рассматривая меня слишком внимательно. Она не ночевала дома. «С Александром осталась?» Она широко распахнула корей глаза от удивления. «Со штормом!» Хмыкнула чересчур сердно, пережевывая кашу. «Чего? Да быть того не может!» «Я тоже так думала!» «Да как же так?» — она ударила кулаком по распахнутой ладони. «Не верю, Вась!» И я не сразу поверила. «Странно это!» — она опустилась на стул напротив меня. «А заколку колен заносишь, потому что о нем подумываешь? Он тебя на замену Шторму предложил?» «Нет, просто ношу». Я потянулась к заколке, но потом махнула рукой и вернулась к трапезе. Тут в дверь постучали. Виена отправилась открывать, а через пару секунд вернулась в дом в сопровождении Колинза. Блондин оделся по-дорожному, волосы собрал в свободный хвост. «Я оседлал вашу лошадь, леди Василиса. Пора в путь». «Да? Спасибо». Быстро забросив в рот последние ложки каши, я запила их травяным чаем и выскочила из-за стола. «Катрина где?» — поинтересовалась Виена, сверля за подозрительным взглядом. «Не знаю», — сухо ответил он, скривившись. «Помолвка с леди Катриной разорвана. И чудика с Лирой не видно. Вась, что-то все как-то странно. Не находишь?» Девушка придержала меня за рукав рубашки, прежде чем я подошла к мужчине. «Нам лучше поторопиться, Василиса». Коллинз поднял мои сумки и, взяв меня за руку, подтолкнул перед собой к двери. Я быстро миновала прихожую и покинула дом. Лицо пригрели лучи солнца, перед крыльцом ожидали белянка и конь Коллинза. Сзади послышался глухой звук удара, «Будто упал мешок муки. Что это?» «Идемте, Василиса, нам нужно спешить», — улыбнулся мужчина, закрывая за собой дверь. «Хорошо. А Виена меня не проводит?» «Видимо, нет». «Действительно, где чудик? Почему Виена не вышла?» «Грудь кольнула тревога и сильно заболела голова. Поморщившись, я потянулась к заколке у виска». «Я помогу вам сесть в седло». Перехватив мою ладонь, Коллинс подвел меня к лошади и подсадил, а сумки пристегнул сбоку. «Где отряд? За аркой!» Кивнув, я тронула бока лошади, приглядываясь к лагерю тенеборцев. Вокруг него клубился то ли дым, то ли туман. Неужели не затушили костры на ночь? Самих борцов с тенями не наблюдалось, Зато за аркой нас ожидал отряд Колинза. А штормы-тенеборцы не едут, улыбнулся мужчина. Арка над нашими головами потемнела. Я озадаченно приостановила лошадь. Все в порядке, Василиса? Кажется, нет. Не в порядке. Головная боль усилилась. Я вновь потянулась к виску и, отпрянув от рук мужчины, сорвала с волос заколку. Только тогда с мысли спал туман. Теперь я осознавала, что он сопровождал меня весь прошедший вечер, добавляя несуществующих деталей событиям. Образ целующихся шторма с Катриной подернулся рябью морока. как и разговор в палатке, и окончательно развеялся, когда я разглядела сестру. Она сидела верхом на лошади со связанными впереди руками. Рот ее был заклеен какой-то вязкой зеленой гадостью, в покрасневших глазах блестели слезы. — Очень жаль, — хмыкнул Коллинз, перехватывая узду белянки. Блейквуд. Предыдущим вечером. «Мы уже говорили об этом, Адам. Я устало растер переносицу, неспешно собирая корреспонденцию со стола. Вместо того, чтобы праздновать с остальными и проводить время с Василисой, я торчал в своей палатке уже битый час выслушивал теории Коллинза. «Но ты игнорируешь все мои доводы», Парировал он раздраженно, запустив пятерню в волосы. Видимо, мои отказы его очень злили, обычно он чересчур трепетно относился к своей прическе. Странно, как он вообще решил выбраться в полевой поход. Его стезя, дворцовые интриги, заговоры — в них он хорош. «Кристальное озеро противоестественно. Его воздействие противоречит всем законам магии нашего мира». И заметь, тени появились через год после его создания. Не думаю, что это совпадение. Будто ты первый, кто высказывает эту теорию. Устало вздохнул я с грустью, прислушиваясь к музыке снаружи. Озеро проверяли, и не раз. Оно имеет волю. Ты сам говорил, что оно сопротивляется изучению. Значит, могло и подделать результаты прошлых проверок. Уверен, оно черпает силы из теневого измерения. Если это так, мы все выясним. Но нужны проверки, Адам. На данный момент это не представляется возможным из-за теней. Мы не можем найти разлом. Возможно, из-за озера. «Оно столько лет удерживает в заточении наших драконов. Когда удастся их высвободить, тогда и будем делать выводы». «Блейк, вот. мы это уже обсуждали», — терпеливо напомнил ему. «Моё мнение не изменилось. Мы отправимся к озеру. Возможно, Василисе придется освобождать драконов постепенно. Давай вернемся на праздник». «Король требует результатов». «Василиса одна. Нужно радоваться тому, что у озера появилась хозяйка, и не торопить события. Поверь, король в курсе моих действий». В подтверждение я продемонстрировал ему стопки писем. Король много чего ждет, порой кажется чудо, хотя возвращение драконов и так подобно чуду. И все благодаря Василисе». Праздник был в разгаре, когда мы покинули мою палатку. Но небо уже темнело, вскоре придется расходиться. Говорят, раньше гуляния проходили всю ночь напролёт до следующего утра, но появление теней повлияло на многие традиции. Василисы не было видно, как и Катрины, Брин, Виены, Уилла. Похоже, они отправились проводить последний ритуал. И я пока отправился к другу. Александр сидел возле костра и гипнотизировал взглядом пламя. «Как успехи?» «О чем ты?» – тускло ухмыльнулся он. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я?» «Думаю, у меня сработал инстинкт защитника. Я спас Катрину и теперь не могу отделаться от мысли, что ответственен за нее». В конце концов, она подставила Василису. Хотела стать хозяйкой ради выгоды. «Ради защиты», — не согласился я. Ее насильно выдавали замуж. И сейчас неизвестно, еще изменилось ли что-то. Адам не поинтересовался ничьим мнением. Вот поэтому я, видимо, и бешусь. Время покажет истинное лицо Катрины. А замуж против воли мы ее не отдадим. «Василиса уж точно нет». За дальними палатками показалось Виенна, что привлекло мое внимание. Весь молодой шабаш вернулся, но без Василисы и Катрины. Александр не обратил на них внимания, вновь сосредоточенно задумавшись. Хлопнув друга по плечу, я направился навстречу ведьмам. «Василиса домой вернулась? Говорит, то устала?» Поделилась в Виена хмуря тонкие брови. Она сильно изменилась с момента нашей встречи. Из чумазой девчонки превратилась в настоящую красавицу, как и ее сестра. Брин начала поправляться. Болезненность покинула ее облик. Думается, мне с Катриной они повздорили. Уж больно расстроенная она была. А сама Катрина и на ритуал не пришла. «Понятно. Пойду к ней», — решил я. Комнаты ярко освещала зачарованная вода. Василиса строго подходила к вопросам безопасности. Сама она уже спала, укутавшись в одеяло. Между ее бровей пролегли две тонкие складки, будто она была расстроена. «Надеюсь, не обиделась на меня за исчезновение?» Либо и вправду поссорилась с сестрой. Присев на край ее кровати, я осторожно положил ладонь на ее плечо. Девушка даже не шелохнулась. Видимо, устала за день. Они рано встали ради своих ритуалов. Улыбнувшись, я уже беспрепятственно провел кончиками пальцев по ее щеке. Когда впервые встретил ее, меня интересовала ее сила, Возможность взаимовыгодной инициации. Хотя и красота девушки привлекала. Позже мне представилась возможность познакомиться с ней поближе, узнать ее, полюбить. Василиса покоряла своей необычностью, смелостью, но больше всего добротой. Может, по нашим меркам она плохо воспитана, слишком прямолинейна, Но именно это делает ее особенной для меня. Она не тушуется, знает, чего хочет от жизни и работает ради достижения своей цели. Василиса верна близким и готова во всем им помочь, даже рискуя жизнью. Кто еще способен отправиться в проклятый лес, не умея толком сидеть в седле ради спасения едва знакомой девочки? А ее чувство юмора... Она уникальна, прекрасна в своей самобытности. Василиса не покидает моих мыслей с самого начала знакомства. я буду дураком, если упущу такое сокровище. Аккуратно запустив пальцы в ее волосы, я нагнулся, чтобы украсть поцелуй. Хотя про себя надеялся, что она все же проснется... Но Василиса лишь смешно наморщила нос. Палец зацепился за что-то металлическое. Она легла спать с заколкой в волосах. «Может, забыла снять?» «Дорогая вещь. Наверное, подарок Катрины. Интересно, из-за чего они могли поссориться?» Заколка запуталась в волосах, и я не стала ее снимать. Оставив на губах девушки легкий поцелуй, я покинул комнату, ругая про себя Колинза. Сколько времени упустил из-за бессмысленного обсуждения. Эта теория не раз выдвигалась, ее проверяли. Но даже если она верна, сейчас важнее найти разлом и освободить драконов. Видимо, это важно только для меня и тенеборцев. Вечерело. И я объявил завершение праздника. Конечно, хотелось бы продолжить, но стоило помнить о безопасности. Виена, Брин и Уил подошли попрощаться и поблагодарить за праздник. Девушки отошли, а ведьмак задержался. Парень мялся, явно сомневаясь, в чем-то. Что случилось? подбодрил я его. Катрина ушла в палатку с Колинзом. «И до сих пор ее нет», — поделился он озадаченно хмурясь. «Как-то это странно выглядело. Она же почти весь вечер с Александром провела». «Разберусь». Заверил я его, и как только он скрылся из вида, направился к палатке Коллинза, отметив про себя, что Александр занят проверкой постовых. Коллинз вышел не сразу». Был в брюках и рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Когда полы входа раздвинулись, я разглядел женскую фигуру на его кровати, укрытую одеялом и разметавшиеся по подушке светлые волосы. Злость поднялась в душе мгновенно. Тем более Катрина была так похожа на Василису. «Считаешь это уместным?» Прорычал я, не скрывая своего отношения. «Мы с Катриной помолвлены», — пожал он плечами, довольно улыбнувшись. «Если узнаю, что... что... думаешь, я ее опоил? Можно разбудить и спросить. Устроишь скандал, но зато убедишься в своей ошибке. Хотя вряд ли Катрина скажет тебе спасибо за заботу». Он развел руками в стороны. Еще не ушедшие гости и тенеборцы поглядывали на нас с любопытством. «Если есть претензии, давай с ними завтра, Блейквуд». Продолжая улыбаться, он махнул мне рукой и скрылся в своей палатке. С минуту я стоял на месте, не зная, что предпринять. «Войду, он действительно устроит скандал». И тогда отвоевать Катрину без пересудов не получится. Из чего я взял, что это произошло недобровольно? Расстроился из-за Алексана. А он ведь отметил, что мы не знаем Катрину и можем обманываться на ее счет. Кажется, вот и причины ссоры сестер. — Что-то случилось? — ко мне подошел Александр. Друг выглядел расстроенным и мрачным. «Катрина у Колинза. «Быстро!» — зло хмыкнул он. «Она мне уже сообщила, что не намерена разрывать помолвку». «Я думал...» «Я тоже много чего надумал». Раздраженно дернул он плечом и направился в сторону своей палатки, оставив меня в полнейшем недоумении. «Не понимаю...» Еще в обед все было замечательно, а теперь. Нет, тут надо разобраться, и завтра при первой же возможности переговорить с Катриной. Если это все ради того, чтобы забрать ее дар, Колин за даже расположение короля не спасет. Случившееся подпортило настроение от праздника, но только мне. Тенеборцы, весело переговариваясь, принялись расходиться по своим палаткам. Завтра предстояло отправиться в путь к озеру. Дежурные заняли свои посты. Вернувшись к себе, я собрал вещи и лег спать. Правда, заснул не сразу. Слишком много мыслей роилось в голове. Сон не отпускал. Я буквально пытался вырваться из его вязкого омута, ощущаю, что кто-то зовет и тормошит меня за плечо. «Шторм, вставай же!» Более четко раздался голос Виены. «Василиса, в беде!» Распахнув тяжелые веки, я резко сел в кровати и схватился за голову, ощущая тупую боль в висках. «Что случилось?» Прохрипел я и закашлялся от сухости в горле. Колинс ее увел!» А вокруг лагеря ветряной барьер установили. Он сонный дым по палаткам гонял. Уилл его с трудом развеял. Нас одурманили? Да. Подожгли в кострах сон траву с чем-то и закрыли вас барьером. Присмотревшись к девушке, я заметил, что на ее скуле олеет гематома. Глаза покраснели от слез. Быстрей шторм! Василису спасать надо!» И Катрина пропала. Она ведь была у Коллинза. Василиса сказала мне утром, что она ночевала с тобой. Что? С чего она это реши? Ветряной барьер, говоришь? Туман покидал мысли, и голова начинала соображать. Такую ловушку могла создать только стихийная ведьма воздуха. Или ведьмак, учитывая, что в отряде Колинза одни мужчины. Но тот скрывал ауру, иначе бы я сразу его заметил. И ведьмы воздуха всегда были способны в иллюзиях. Василиса сильна, быстро бы начала сопротивляться, а Катрина бы еще быстрее, учитывая, что владеет ментальным даром. Но морок нестабилен». Его легко побороть, если он противоречит здравому смыслу. Василису выбили из колеи, показав ей измену, а Катрину убрали иначе. Не удивлюсь, если и Александр общался с иллюзией, но с этим еще предстоит разобраться. После того, как дурман рассеялся, тенеборцы принялись за быстрые сборы, «Меньше чем через полчаса мы уже прошли арку. Виена, Брин и Уил отправились с нами. В палатке Колин нашлись и фамильяры. Их просто забросили в мешок и спрятали. Теперь разъяренный чудик летел впереди отряда, указывая нам путь. А лес вел нас к озеру, и он утром чувствовал, что он выстраивает самую короткую дорогу». И вскоре показались знакомые деревья, между которыми поблёскивало темными водами озеро. Мы спешились, лошадей привязали здесь, а сами бегом устремились к алтарю. Но опоздали. Из озера с громогласным ревом вылетали сотни драконов, разбрасывая в стороны тиную грязь. Они закружили в небе и разлетелись в разных направлениях. На несколько секунд наступила оглушительная тишина, а потом из воды рванул черный луч. Он достиг, казалось, самого неба и, словно клякса чернил на бумаге, чернотой принялся расползаться по голубому небу. Свет озера мерк, лес погружался во тьму. «Что это?» — испуганно прошелестело Брин, прижавшись к сестре. «Черный день!» Тяжело сглотнув, пояснил я, взглянув в поисках поддержки настоящего рядом Александра. «Быстрее!»